2018 год 7 июля суббота 7.00. Первичный допрос Эбби Гейл Фриман Уинбери 7 июля суббота продолжение. Пока Эбби в туалете ник прислушивается, не раздадутся ли голоса из других частей дома, но вокруг стоит полная тишина. За стеклянными дверями тоже никого нет. Эта гостиная идеально подходит для ведения допросов. Она практически полностью изолирована от остальных помещений. Комнату расчерчивают солнечные лучи. За окнами буйно цветут пышные гортензии. Находясь здесь, сложно представить, что случилось что-то плохое. Когда Эбби возвращается, она снова держится за грудь. Этот жест кажется Нику ее защитным механизмом. Она что-то знает а может, только подозревает о личной жизни Мэрит. Нику остается только заставить ее рассказать всю правду. «На чем мы остановились?» — продолжает он. «Не припомню», — отвечает Эбби. «Почему бы вам не рассказать мне о вчерашней ночи?» — предлагает Ник. «Ну, стоит начать с того, что репетиция свадьбы была отменена». «Отменена?» — кажется, при подобной Дерби — это священник семьи Уинбери из Нью-Йорка, позвонил и сообщил, что его самолет задержался, и он прибудет на Нантаке только поздно вечером. Я подумала, что мы все равно пойдем в церковь и пробежимся по всем пунктам церемонии с организатором свадьбы Роджером, но Селеста и Бенджи решили совсем отменить репетицию. «Они как будто... как будто что?» — спрашивает Ник. «Они как будто знали, что... что не поженятся». Заканчивает Эбби. «А что вы имеете в виду?» Эбби делает глоток воды и переводит взгляд на книгу о Нантаките, лежащую на кофейном столике. На обложке напечатана фотография лодок с разноцветными парусами, плывущих в открытом море неподалеку от маяка Брандпойнт во время регаты опера «Хаус». «Ничего», — в конце концов отвечает Эбби. «Были какие-то признаки того, что свадьба не состоится?» Нет. «Значит, репетицию отменили», — говорит Ник. «Но репетиционный ужин состоялся, не так ли?» «Всего лишь небольшой пикник здесь, на пляже», — отвечает Эбби. «В качестве главного блюда подавали приготовленные на гриле морепродукты. Там еще были свежие мидии и устрицы, но я их не ела, потому что беременным нельзя употреблять сырые морепродукты, ведь в них могут быть листерии. В мясе они, кстати, тоже есть». Эбби делает еще один глоток воды, и Нику приходится побороть желание немедленно определить женщину в категорию людей, полностью поглощенных собой. Разве может она принести пользу расследованию? Еще там был крем-суп из морепродуктов, вареный лобстер, сосиски, картофель и кукурузный хлеб. На десерт подавали разные пироги. А еще на столах были тарелки с сырным печеньем. и Я съела штук двенадцать. «Звучит изумительно», — говорит Ник, натянуто улыбнувшись. «Ужином занималась кейтеринговая компания?» «Да, эта же компания должна была сегодня обслуживать свадебный ужин. Называется «Айланд Фейр». «А алкоголь тоже был?» Эбби смеется. «Это же дом у Инбери. Эти люди зубы чистят винтажным дом переньоном». «Гости много пили?» «На праздники подавали фирменный коктейль» отображающий стиль жениха и невесты», — отвечает Эбби. «Черничный мохито с большими спелыми ягодами черники, свежей фермерской мяты и большим количеством рома. Люди очень его нахваливали. У коктейлей был потрясающий фиолетовый цвет. Ночью стояла такая жара, что, я уверена, не выпить хотя бы один было очень сложно. И, кажется, Грир пила шампанское. Она всегда пьет шампанское на вечеринках но все остальные пили мохито. Ах да, еще в баре был бочонок пива, так что потом парни начали пить его. «Вы не обратили внимания, пила ли Мэрит?» спрашивает Ник. Я не проверяла, что она пьет, но уверена, алкоголь она употребляла. Она ведет себя как парень. Простите, она вела себя как парень. Слушала музыку, которая нравится парням. Я имею в виду, она скорее включила бы Таука, чем Тейлор Свифт. Поливала еду острым соусом. Она знала по именам всех сезонных игроков «Нью-Йорк Янкис». Это была ее фишка. Она хотела вести себя как парень, но выглядеть при этом как женщина. Эбби замолкает. «Если честно, меня это немного раздражало. Именно такие детали мне и интересны», — подбадривает ее Ник, и Эбби улыбается в ответ на его похвалу. «Расскажите мне обо всем, что произошло во время ужина». После того, как мы поели, гости начали произносить тосты. Первым был отец Селесты. Тост мистера Отиса был полностью посвящен его жене, но в конце концов он все-таки вернулся к Селесте и Бенджи. А после этого слова взял Томас. Томас — это мой муж, брат жениха. Он был шафером? Эбби фыркает. Он не шафер. бенджи попросил Шутера стать его шафером. Шутера Аксли. Шутер. «Ясно, ясно. Расскажите мне подробнее о шутере, пожалуйста». «А у вас много времени?» – спрашивает Эбби. «Целый день», – отвечает Ник. «Вам приходилось встречать людей, настолько очаровательных и притягательных, что им все сходит с рук?» «Мой кузен Фил именно такой», – говорит Ник. «Ростом под метр девяносто, а внешностью, как греческий бог. Моя бабуля его обожает. Все его обожают». «Именно» кивает Эбби. Шутер ⁇ наша версия вашего кузена Фила. Ник улыбается. Теперь Эбби нравится ему чуть больше. Так, после вашего мужа Томаса кто-нибудь еще произносил тосты? Нет. Я думала, Тег что-нибудь скажет, но он почему-то не стал. И Мэрит... Вы знаете, я не помню, чтобы видела Мэрит или Тега во время тостов. Ник делает запись у себя в блокноте. М.М. не было в шатре во время тостов. «Может, она отошла в туалет?» — спрашивает он. «Она вернулась на ужин?» Эбби закусывает губу. «Да, да, я видел ее чуть позже. Томас подошел к ней, чтобы попросить сигарету». «Мэрит курила?» — спрашивает Ник. Эбби пожимает плечами. «Думаю, только когда выпивала, как и все остальные. Кроме меня теперь, конечно же». Когда закончилась вечеринка? Группа перестала играть в десять вечера. Так положено по закону, но, думаю, вы и сами это знаете. Ведь вы работаете в полиции. Эбби подмигивает ему, и в душе Ника зарождается оптимизм. Между ними, наконец, возникло взаимопонимание. Еще чуть-чуть, и Эбби сообщит ему то, чего он ждет. «Вперед, Эбби! Я очень устала» но Томас сказал, что хочет съездить в город с Бенджи и его друзьями, поэтому мы поссорились». «Поссорились?» «Еще в самом начале нашего брака он говорил мне, что осчастливить его по-настоящему я смогу, только если предоставлю ему полную свободу. Он веселится со своими друзьями, ездит с ними отдыхать, а в остальное время работает». «Прямо настоящий принц на белом коне», — думает Ник. И «Я сказала ему, что теперь, когда я беременна, Ему нужно изменить свои привычки. Эбби пожимает плечами. «Если он считает, что я буду растить этого ребенка в одиночестве, его ждет большой сюрприз». Нику кажется, что он невольно стал семейным психологом. «Томас все-таки поехал в город с друзьями?» «Да», — отвечает Эбби. «Но меня это не очень обрадовало». «Тогда кто отправился в город, а кто остался здесь?» — уточняет Ник. «Я осталась дома». Миссис Отис, мать Селеста, осталась дома. Грир тоже. Тэг и мистер Отис пошли выпить по стаканчику в кабинет Тега. И это очень необычно. «Правда?» — спрашивает Ник. «Почему?» Эбби сдувает солбачелку, чтобы та не лезла в глаза. «Никому нельзя заходить в кабинет Тега без приглашения. Меня никогда не приглашали, так что я не понимаю, что такого особенного в этой комнате». Но я знаю, что Тек хранит там очень хорошие виски. В общем, если Тек пригласил мистера Отиса выпить с ним в кабинете, это значит, что... что Тек принял его в свою семью. По крайней мере, мне так кажется. И хочу заметить, хотя меня это, конечно, мало волнует, Тек никогда не приглашал моего отца выпить с ним в кабинете. А Мэрит поехала в город? — спрашивает Ник. Я предполагаю, что она и возглавила этот поход, — говорит Эбби. «Нет, подождите!» Эбби вскрикивает так неожиданно, что них чуть не подскакивает на месте. «Подождите, подождите, подождите!» Я видела Селесту и Мэрит в саду, где растут розы, после того, как закончилась вечеринка. Окно нашей с Томасом спальни выходит прямо на сад, и я заметила их, когда задергивала шторы. мэрит плакала. Селеста держала ее за плечи. Они о чем-то говорили. Потом они обнялись и Селеста пошла обратно к парковке, а мэрит осталась в саду. Эбби шокированно смотрит на Ника. «Я совсем забыла об этом и вспомнила только сейчас. Если бы не забыла, то сразу бы рассказала вам». Ник записал. мэрит и невеста стояли в розовом саду. мэрит плакала». «В сцене, которую вы описали, мэрит была расстроена, и Селеста ее утешала». Или они скорее ругались? спрашивает он. Первое, отвечает Эбби. Я практически уверена, что Селеста поехала в город с Бенджи, Томасом и остальными. Но не могу сказать наверняка, что делала Мэрит. Я задернула шторы и пошла спать. Серьезно? думает Ник. Кажется, Эбби очень наблюдательна. Да и разве бывшей главе женского клуба в Техасском университете... Не захотелось бы узнать, из-за чего произошла драма. Эбби только что описала Мэрит как парня в юбке. Так неужели вид рыдающей девушки не пробудил в ней любопытство? «Вы не выглядывали в сад снова?» — спрашивает Ник. «Чтобы узнать, что было дальше. Проверить, в порядке ли Мэрит. Эбби спокойно встретила его взгляд. «Я до смерти устала. Я пошла спать». Так она снова напоминает ему о своем положении. Ник кивает. «Судя по тому, что мы обнаружили сегодня утром под тентом, поздно ночью там кто-то устроил вечеринку. Возможно ли, что те, кто поехал в город, вернувшись, решили открыть бутылку рома?» «Возможно», — отвечает Эбби. «Можете ли вы сказать, кто там выпивал?» — спрашивает Ник. «С лица Эбби исчезают все эмоции». Это происходит так резко, словно она рывком захлопнула дверь перед носом Ника. Нет. Ник понимает, что она врет. Возможно, именно в тот момент события приняли интересный оборот. «Была ли Мэрит среди тех, кто решил пропустить ночью по стаканчику?» – спрашивает Ник. «Честно, я не знаю», – отвечает Эбби. Едва ли она могла сделать свою ложь еще более очевидной. Ник вздыхает, стараясь не терять самообладание. «Когда Томас вернулся в вашу комнату, вы не заметили, сколько времени было на часах? Это очень, очень важно. Пожалуйста, подумайте хорошенько». «Было поздно». «Насколько поздно? Полночь? Или, скорее, четыре утра?» «Я не смотрела на часы. Я не знаю». «И тут на глазах Эбби выступают слезы. Я не знала, что случится такое». «Пожалуйста, не надо так переживать», — говорит Ник. «Позвольте мне найти для вас носовой платок». «Я в порядке», — отвечает Эбби, а затем добавляет будто самой себе. «Не могу поверить, что все это правда». «Но это правда. Мэрит мертва». «Эбби, я должен вас спросить, слышали ли вы что-нибудь еще этой ночью? Слышали ли вы, как кто-нибудь заходил в воду? На пляже лежит двухместный каяк, Эбби вскидывает голову. «Каяк? Он принадлежит Тегу». «Вы уверены?» «Да. У Тега есть два каяка, и он заботится о них так, словно это его родные дети. Их вручную сделал какой-то парень с Аляски, или где там делают каяки. У Тега есть одноместный и двухместный, и когда он приглашает кого-нибудь прокатиться с ним на двухместном каяке, это очень важный знак. Это даже более важно, чем когда он... Приглашает кого-нибудь в кабинет, чтобы выпить там свой тысячелетний виски. Раз каяк был на пляже, можно ли предполагать, что плавал на нем именно мистер Уинбери? «Совершенно точно, да», — отвечает Эбби. «Возможно ли, что кто-то мог одолжить каяк, не спросив разрешения?» «Исключено. Тег держит свои каяки под замком. Я знаю, потому что... потому что мы с Томасом пробовали воспользоваться каяком без разрешения». Мы пытались отгадать код на замке, перебрали все возможные комбинации, дни рождения, значимые даты, но открыть замок так и не смогли. Если честно, не могу поверить, что каяк остался лежать на пляже. Это верный знак, что прошлой ночью случилось что-то нехорошее. Так никогда не ведет себя настолько беспечно. Эбби, можете ли вы назвать мистера Уинбери человеком, который хранит много секретов? «Все в семье Уинбери хранят секреты», — отвечает Эбби. Ник задерживает дыхание. Ему страшно даже шевельнуться. «Ну же, Эбби», — думает он, — «скажи еще что-нибудь». «Я уверена, что у Тега есть секреты», — продолжает она. «Но он мне очень нравится. Я им восхищаюсь и уважаю его, и хотела бы, чтобы эти чувства были взаимны». Я почти уверена, что и он, и Грир считают меня неудачницей, потому что я все еще не смогла подарить им внука. Но они не знают, с чем мне приходится мириться. Томас и давление. Эбби замолкает и шмыгает носом. Простите, мне не хочется плакать. Это точно не пойдет на пользу моему малышу. Можно мне выйти?» Ник вздыхает. Он подобрался так близко, но ему нельзя давить на эту женщину. Не в ее положении. Ему придется получить ответы на свои вопросы в другом месте. Да, конечно. Спасибо вам, Эбби. Его улыбка полна фальши. Вы мне очень помогли.